Глава 17. Меж тем, как осенние дни все укорачивались, Солон неумолимо слабел. Двигаться ему стало трудно. Он почти не выходил из дому и большую часть времени проводил, если не в постели, то в пределах своей спальни. Разговоры с ним у Этты теперь не клеились. Однако она по-прежнему хотела быть максимально полезна отцу, находиться при нем, и потому приносила ему в спальню то книгу, то утреннюю газету и читала вслух. Впрочем, Солон сделался безучастен практически ко всем мирским делам, и это беспрестанно думала, чем бы его заинтересовать. Однажды она перебирала книги в гостиной, и ей попался дневник Джона вулмана Придя к отцу, Эдта сказала, «Пап, смотри, что я нашла. Эту книгу ты читал нам, когда мы были маленькими. Хочешь, теперь я тебе почитаю?» Солон поднял взгляд, и слабая нежная улыбка смягчила его изможденное лицо. «Конечно хочу, дочка», — сказал он, взяв у Этты дневник. «Эта книга поистине бесценна. Читай, а я с удовольствием послушаю». это начала читать. Медленно, но с поразительной четкостью перед ней вырисовывался образ этого американского подвижника, который прошел путь от подмастерья портного из Нью-Джерсийского городишки до признанного ревнителя квакерской веры. Еще в 1746 году Джон Вулман предпринял крестовый поход против рабства. С несколькими друзьями он побывал в Новой Англии, объездил Нью-Джерси, Пенсильванию и даже штаты американского юга. И всюду бесстрашно доказывал квакерам-рабовладельцам мерзость рабства как такового и несовместимость его с принципами их учения. В итоге на съезде общества друзей, который состоялся в Филадельфии в 1758 году, Квакерам было официально запрещено иметь рабов. Пожалуй, ни один человек не сделал больше, чем вулман для того, чтобы этот закон приняли. Невзрачный с виду, болезненный Джон вулман стремился к простоте во всем. Он избегал внешнего блеска, боялся принизить тех, кто беднее его, и потому всегда ходил в одежде из домотканного некрашенного полотна и в белой фетровой шляпе, которая, впрочем, вызывала больше толков, чем вызвал бы дорогостоящий головной убор. Красители для тканей производились рабским трудом. Он был настолько скромен, что даже в собственном дневнике почти не рассказывал о своей роли в борьбе против рабства, но описывал дела, которые совершали его соратники, и жертвы, на которые они шли. Это заметила, отец слушает пассажи из дневника, словно давно знакомый любимый напев. Зато для нее самой они были сродни откровению. Впервые это прониклось отцовской верой. Джон Вулман не докучал читателям узколобым морализированием, не преподносил религиозные постулаты, как устав некой социальной группы или малочисленной конфессии, ничего подобного. Вот какое определение дал он квакерской вере. Это принцип, внедренный в сознание человека. В разные эпохи и в разных странах он известен под разными названиями, но не изменен в сути своей и исходит от Бога. Это глубинное чувство. Оно не стеснено догматами какой-то одной религии, и ни одной религии не исключается при условии, что адепт ее хранит сердечную чистоту. В ком эта вера пустила корни и проросла, те становятся братьями. А еще Эдту потрясло следующее открытие. Джон Вулман шел по жизни, направляемый тем самым таинственным внутренним светом, о котором она столь часто слышала от отца, не понимая, как следует, что он такое. Духовные ценности для Джона вулмана были столь же реальны, сколь предметы и явления материального мира. И потому истина, так он называл внутренний свет, в видениях представала ему в формах, видимых глазу и доступных слуху. Это нашла и прочла пассаж об одном таком видении. Находясь в добром здравии и прибыв с друзьями в Берлингтон, дабы посещать семьи, я остановился в доме одного берлингтонского друга. Я лег спать в привычный час но среди ночи проснулся и лежал, размышляя о Господней милости и всепрощении, раскаиваясь во грехах от всего сердца. Потом я заснул, но скоро проснулся вновь. Было темно. Ни луча зари, ни лунного света. Но я, открыв глаза, узрел световой круг в комнате моей. Находился он примерно в пяти футах от меня, в поперечнике достигал, наверное, дюймов девяти. Яркость его отнюдь не ослепляла, но усиливалась к центру. Я лежал неподвижно, нисколько неудивленный, и вдруг душу мою до самых глубин потрясли слова, кое я услыхал не ушами, но как бы душой. Я их не измыслил, ни заранее, не при виде светового круга. Со мною будто говорил сам Господь и говорил через мою душу. Вот эти слова. «Зримая тобой — суть божественная истина». Они были повторены мне с той уже интонацией, что и в первый раз, после чего световой круг пропал. И еще. Чуть более двух с половиной лет назад я заболел и был столь близко к вратам смерти, что забыл собственное имя. Жаждая узнать, кто же я такой, я узрел бесформенную массу мрачного темного оттенка. Она клубилась на юго-востоке, и мне стало ведомо, что массу сию образуют человеческие существа в крайней степени отчаяния, какая только возможна для живых и что я сам нахожусь в этой массе, а потому не должен считать себя отдельным существом. В таком состоянии я провел несколько часов. Затем до меня донеслась нежная мелодическая речь, много чище и приятнее, чем любая из речей, кое я слыхал до сих пор. Думаю, это один ангел говорил с другими ангелами. И вот что он им сказал. «Джон Вулман мертв». Я тотчас вспомнил, что некогда звался Джоном Вулманом, и, будучи уверен, что тело мое живо, стал размышлять, что такое имел в виду сей небесный глаз. Я не сомневался, что принадлежал он ангелу, но смысл сказанного оставался для меня тайной. И тут мой дух был перенесен в рудники, где бедные угнетенные люди добывали сокровища для других людей, называвших себя христианами. Сии несчастные богохульничали, поминая Христа, «Я же скорбел, ибо имя его для меня свято». Мне было сказано, что язычникам внушили, будто бы их притеснители являются последователями Христа, вот они и говорят меж собой, если Христос велел так поступать с нами, значит, Христос — жестокий тиран. Однако смысл ангельской речи был для меня по-прежнему тёмен, и поутру, когда моя дорогая жена и прочие близкие сошлись у ложа моего, я спросил, знают ли они, кто я такой. Джон Вулман отвечали они, а сами решили, что я безумен, ведь я ничего не сказал им про ангела и его слова. Я не чувствовал расположения беседовать с кем бы то ни было. Меня томило одно желание — проникнуть в эту тайну. Язык мой был столь сух, что я не мог говорить, покуда не обведуем полость рта и не соберу немного влаги. Так я лежал некоторое время, но вот божественная сила подготовила мои уста к речи. Тогда я сказал — Я распят Христом, но жив, однако, не я, но Христос живет во мне. И жизнь моей плоти, коя сейчас продолжается, возможно, лишь потому, что я верую в Сына Божьего, Который возлюбил меня и за меня пожертвовал собою. Тут мне открылась тайна, и я понял, что на небесах было ликование, ибо один грешник раскаялся а слова джон вулман мертв означали не более чем смерть моей воли и разум мой сделался ясен как прежде обе эти выдержки из дневника возымели поразительный эффект солон словно ожил сказал что хочет встать и пройтись поддерживаемый это и стариком джозефом он и впрямь сделал несколько шагов с того дня казалось что солон переживает духовное и физическое обновление он бодрился Он всячески давал понять, что любит своих ближних. Изобель, приехавшая на выходные, была потрясена небывалой ласковостью отца, даже заметила потом Этте удивительная перемена с папой. Я, например, не помню, чтобы он когда-либо был с нами настолько нежен. И не странно ли? Полное впечатление, что он поправляется, а ведь мы знаем, что на самом деле ему гораздо хуже. От этих слов у Этты сжалось сердце. Ее любовь к отцу день от дня крепла понимание что он за человек пришло к ней только теперь благодаря дневнику джона вулмана люди подобные джону вулману и ее отцу наделены душевной красотой вот что открылось етти раньше она о таком не задумывалась а теперь потрясенная спрашивала себя в чем суть этого дара почему отец сумел найти в себе силы а она пока не сумела не справилась с внутренней опустошенностью Что уготовано ей в будущем? Она не забыла Кейна. Любовь к нему терзала ее сердце. Но Джон Вуллман и отец указали ей, «Существует нечто превыше человеческой страсти, спутники которой эгоистичное желание и амбиции. Это любовь и покой, нисходящие на всякого, кто посвятил себя ближним, в данном случае больному отцу. Ухаживая за ним, Этто поняла, что вообще значит такое служение?» и стала смотреть на него иначе. Поверх обязанностей, обусловленных родством, поверх личных желаний. Нет, надо проникнуться нуждами всего человечества, вот это будет истинная любовь, осиянная истинной красотой. Во введении к дневнику Джона Вуллмана это прочла. Его религией была любовь. Самое его существование, все его чувства были любовь. Речь шла о любви, обращенной прежде всего на Бога, а затем распространенной на всех людей все живое. Джон Вулман возлюбил обездоленных и слабых, рабов и рудокопов. Она же все душевные силы сосредоточила на одном единственном человеке, мужчине по имени Уиллард Кейн. А ведь ничто иное, как всеохватная любовь, так казалось теперь Этти, запульсировала в ее отце, буквально вывела его из черной тени горя, которая едва не отняла у отца и самую жизнь. Вся охватная любовь развеяла апатию. В отце проснулись теплые чувства к самой Этти и Кезобель. Его снова волнуют цветы, насекомые, рыбки в Леверкрик, даже змея, что чудесным образом поняла его доброе намерение по одним лишь ласковым интонациям. Теперь такая любовь зарождается в Этте, и она готова беречь ее росток. ибо в такой любви В единении со всем сущим не может быть ничего сиюминутного, изменчивого, печального. Это чувство не из тех, что внезапно вспыхивает и столь же внезапно гаснет. Такая любовь постоянно, как сама природа, и прекрасна в блеске полудни и во мраке, в первых лучах зари и в ночном многозвездье. Кто обретёт ее, тому откроется самая суть бытия.